4 Изгнание из Испании. 1492 год. В том же месяце, когда их величество Фердинанда и Изабелла издали указ, по которому все евреи должны были быть высланы из королевства и его владений, в том же месяце они отдали мне приказ предпринять с достаточным количеством людей экспедицию для открытия пути в Индии. Так начинает свой дневник Христофор Колумб. Изгнание, о котором он упоминает, было таким катаклизмом, что с этого времени 1492 год стал почти таким же важным в еврейской истории, как и в истории американской. 30 июля этого года вся еврейская община, около 200 тысяч человек, была изгнана из Испании. Десятки тысяч беженцев погибли в пути. Иногда испанские капитаны взымали еврейских пассажиров колоссальные суммы, а затем просто выбрасывали беглецов за борт посреди моря. В последние дни перед изгнанием по всей Испании распространился слух, что беженцы заглатывают свое золото и бриллианты. Многие евреи погибли от ножей разбойников, надеявшихся найти сокровища в их желудках. Изгнание евреев было давней мечтой испанской инквизиции, возглавляемой Фомой Тарквемадой. Он верил что пока евреи остаются в Испании, они будут влиять на десятки тысяч обращенных в христианство соплеменников, побуждая их честно исповедовать иудаизм. Фердинанд и Изабелла отвергали требования Траквимада об изгнании евреев вплоть до января 1492 года, когда испанская армия разбила мусульманские войска в Гранаде, вернув тем самым под власть христиан всю Испанию, закончив свою главную задачу объединения страны король королева Решили, что теперь можно взяться из-за евреев. 30 марта они издали указ, вступавший в силу через 4 месяца. Этот короткий срок был очень выгоден всем испанцам, так как евреи были вынуждены продавать свое имущество по фантастически низким ценам. На протяжении этих лихорадочных месяцев доминиканские патеры активно уговаривали евреев перейти в христианство и таким образом получить спасение, как в этом мире, так и вину. Самым удачливым из изгоняемых евреев оказались те, кто бежали в Турцию. Султан Байазет принял их тепло. «Как вы можете называть мудрым королем Фердинанда Арагонского?» спрашивал он. «Того самого Фердинанда, который сделал бедной свою страну и обогатил нашу». Самым несчастным беженцами были скрывшиеся в соседнюю Португалию. В 1496 году португальский король Мануэль заключил брачное соглашение с Изабеллой, дочерью испанского короля. В качестве условия этого брака испанские монархи настаивали на изгнании евреев и из Португалии. Король Мануаль согласился, хотя ему не хотелось терять свою богатую и преуспевающую еврейскую общину. В итоге только 8 португальских евреев были по сути изгнаны. Десятки тысяч других принудительно обращены в христианство под страхом смерти. Среди тех, кто отказался, были Главный раввин Шимон Меайм. Его закопали по шею в землю и продержали так неделю, пока он не умер. И все это произошло благодаря жестокости одного человека. Фомы де Торквемады. Испанские евреи, осевшие в Турции, Северной Африке, Италии, в других местах Европы и Арабского мира, получили наименование Сефарды. Сфарад – это еврейское название Испании. После своего изгнания Сефарды – приняли негласное решение никогда больше не возвращаться в Испанию. Именно потому, что их пребывание там было столь счастливым, евреи расценили изгнание как страшное предательство и с особой горечью вспоминали о нем. В 1930 году еврейский ученый Авраам Йошуа Гешель выделил одно положительное следствие этих ужасных событий. Евреи Испании занимали видные посты до изгнания Завоевание нового света произошло без их участия, если бы они остались на Иберийском полуострове, то, скорее всего, приняли бы участие в предприятиях конкистадоров, когда последние прибыли в Гаити, там был миллион жителей. Спустя 20 лет осталось всего одна тысяча. Несчастные евреи в 1492 году не знали, как им повезло.